Глава 6. Министерство общественной безопасности ГНР, Департамент безопасности средств связи и коммуникаций, из аналитической записки. Глубокую тревогу и озабоченность вызывают все более массовые случаи ухода виртуал-криминальных группировок ТРИАД. В свете последних решений Центрального комитета КПК о становлении на путь безусловного лидерства КНР в сфере виртуальных пространств Данное явление не может быть проигнорировано. Миллиарды юаней вводятся из реального сектора экономики, десятки тысяч граждан насильно оцифровываются и оказываются на пожизненном рабском положении, что разрушает международный имидж Китая и подрывает социальные основы общества. В качестве классического примера происходящих событий можно рассмотреть случаи переселения членов триады 14К в Друмир, Как вам, наверное, известно, группировка насчитывала более 40 тысяч активных членов. В сентябре этого года в результате покушения был тяжело ранен ее глава, Мо -Кой. Согласно информации от внедренного сотрудника, после негативного прогноза врачей было принято решение о переносе сознания Мокоя в Вирт. После успешной оцифровки глава триады призвал членов группировки последовать за ним, акцентируя внимание на вечной жизни, безнаказанности и неограниченных возможностях, По косвенным данным, на призыв откликнулось не менее 20 тысяч бойцов. Личная преданность является одним из основных факторов принятия в триаду. В данный момент азиатский кластер Друмира представляет собой кипящий котел, непрекращающиеся войны за территории, сферы влияния, контроль над донжонами, захвата людских и материальных ресурсов. При этом наивно будет предполагать, что во всем виноват лишь оцифровавшийся криминальный элемент – Как в свое время триада Шуйфонг возникла из профсоюза работников прохладительных напитков, так и современные, крепко сбитые рабочие фарм-кланы, впрочем, не брезгующие силовыми акциями, ведут вполне успешную конкурентную борьбу и не гнушаются использовать самые крайние методы. Сейчас мы наблюдаем странную картину. С одной стороны, почти 7% активного криминалитета ушло в цифровые миры. Более того, согласно принятой ранее программе «Великая чистка», еще 3% так и не вышли на свободу из мест заключения, несмотря на формально закончившиеся сроки наказаний. Однако вместо ожидаемого 10% спада преступности на треть возросло количество заказных убийств и тяжких преступлений. Все это отголоски виртуальных войн по разделу девственных миров и их неисчислимых богатств. В качестве примера можно привести грандиозные битвы вокруг обнаруженного астероидного скопления с высочайшим содержанием морфита в игре «Ева-4». По самым скромным оценкам, в результате выплеснувшихся в реал разборок только на территории Китая мы получили не менее трех сотен криминальных трупов. Еще раз осмотрев умку и заценив пушечный ствол, небрежно лежащий на плече тролля, Я лишь безнадежно покачал головой. Может, действительно пришла пора брецнуть железом и напрячь более прокачанные группы мышц? Меньше, чем через месяц спадет иммунитет с первого храма. И многим стоит уже сейчас задуматься, какой из сторон они примкнут в неизбежном противостоянии. Поэтому не стоит выглядеть как мальчики для битья. Имеет смысл намекнуть на значимые козыри и продемонстрировать, что те, кто с нами, в полном фарше и шоколаде, ну или... В Мифриле Обнял напоследок примчавшихся Кирилла с Леной. Шепотом рассказал им о влившемся в наши ряды Грыме. Приказал любить и жаловать. После чего воровато оглянулся и добавил, что вздорный старик вообще не сложен. Лучше его не нервировать и вообще прячьте веники под замок. Затем последовательно отмел все попытки напроситься в рейд. «Кто-то ведь должен остаться на хозяйстве, присматривать за малышней и прочей живностью». Глядя в подозрительно блестящие глаза Кирилла, тут же сгенерировал для него особо важное задание — собрать всю возможную информацию о патриархе Светлоликова. Обещание, данное ЛОС, придется выполнять, форс-мажором не прикрыться. «Эх, как же мне нужны толковые люди, аналитики, начальники служб и направлений, не говоря уже о простых боевиках. Кирилл, конечно, отнесся к заданию серьезно, но ведь вижу, не лежит у него душа ни к внешней, ни к внутренней разведке». Не набегался еще пацан. В поле ему хочется подвиги и великие деяния совершать. Черт, а ведь был у меня отлично замотивированный претендент. Кирилл, а пробей-ка еще инфу по персонажу со знаковым погонялом Клоп. Из-за всего этого бардака он как-то выпал из моего поля зрения. Но потенциально парень очень перспективный. Только серьезно, по-взрослому все разузнай... Забивай баблом наши ограниченные возможности. Найми профи в реале, детективное агентство, к примеру. Пусть копнут как следует. Все, мы умчались. Остаешься за старшего над младшими. Частичный доступ к казне и защитным интерфейсам замка у тебя есть. Если что, не теряйся, резко наращивай стражу и бей в колокола. Блин, реально, ведь некого на хозяйстве оставить. Все сам». Грош мне, цена, как руководителю серьезной структуры. Расти, срочно расти над собой. Оглядел напоследок замковый двор, и сердце защемило. Детский сад, солнышко. На игровой площадке возится толпа малышни. Под присмотром гончей охотятся за бабочками щенки. У замковой стены алочно, присматриваясь к слезам камня, крадется мелкий дракончик. То ли Даша, то ли Коша. С такого расстояния не различить. «Моя семья». «Доминошку бы к рейду подключить, авиаразведка, поддержка с воздуха, но дракониха – существо гордое. При всей благодарности за спасение моим петом не является. При вторжении в ареал своего обитания мертвые земли вписалась бы, не раздумывая, а за мной следом и гавкать по команде не станет. И главное, едва не потеряв птенцов, она превратилась в настолько озабоченную мамку, что до тех пор, пока мелкие террористы не подрастут, лучше ее не беспокоить». Центральная площадь изначально встретила нас монотонным гулом крупного города и с сотнями любопытных глаз. Поводов для ревности не нашлось. Пялились на всю нашу компанию, каждого по отдельности. Те, кто следит за внутриигровыми событиями и почитывает прессу, внимательно присматривались ко мне». Масс-медиа, получившие отличный инфоповод и узнаваемую обществом фигуру, довольно регулярно склоняли мое имя на своих страницах. А как же? Изобретатель сигарет, рейд-лидер, нашумявший битвы при зоопарке, загадочная фигура, частенько всплывающая при всяких мутных событиях. И вроде бы, как всегда, ни при чем. Но почему-то по жизни рядом. Багири улыбались разнокалиберные кошатники, по достоинству оценившие стати пластику животного. Отдельно застывали удивленными сусликами встреченные нами топовые игроки, недоуменно пялящиеся в интерфейсы и с трудом осознающие тот факт, что при их двухсотом плюс они видят фиолетового, вне категорийного пета. Приз зрительских симпатий, безусловно, достался Умке. Тролль был просто переполнен величием. Мифриловая броня поверженных пришлых, божественное оружие героев, предстоящий боевой рейд и первое в жизни свидание. Если бы мы шагали не по столице Дроу, а по городу тысячи статуй, то боюсь, что за нашей спиной остались бы тысячи разбитых сердец прекрасных троллих. Судя по тому, как некоторые игроки обгоняли нашу «тройку», затем суетились в поисках лучшего ракурса, а после замирали на пару секунд, скоро наши скриншоты расползутся среди фанов и новостных агентств. Частенько навстречу попадались стражники «Дроу». Большинство из них принадлежали к нейтральным домам. Но вот тройка гвардейцев дома ночи при виде меня впала в натуральный ступор. «Что, ребята, неясен мой статус?» «Вроде как официальный князь «Дроу», но при этом на троне сидит еще один» и кто из нас самозванец, решил копнуть поглубже, глядя в глаза, тихо скомандовал. «Ко мне?» Немного неуверенно. На мгновение замирая и переглядываясь, войны подошли и вытянулись в струнку. «Доложите мой полный титул!» «Первожрец Лаид, супруг книги Неруаты, князь дома ночи». «Отлично!» Я догадывался, что оба моих статуса никуда не исчезли. Если раньше они меня напрягали, то сейчас превращались в очень интересный инструмент мести коварный дроу. «Ну а кто тогда сейчас сидит на троне?» «Непобедимый Хелвин», «Супруг книги Неруаты», «Князь дома ночи». С каждым словом глаза воинов все больше стекленели. Логическая ловушка вгоняла их в натуральное оцепенение. Даже жалко стало ребят. «Так, хорошо отставить думать, слушать мою команду. Вот вам сто золотых». «Отыщите цветочную лавку, купите самый шикарный букет и передадите его княгине Руате. Скажите, от князя дома ночи». «Эй, не тормозим!» «Все, свободно, выполняйте». Ну вот, сделал бяку, и настроение просто отличное. Пусть поселится в сердце коварной женщины тревожный холодок. Жаль только, что нет времени разыграть эту партию до конца. Гадить по-мелкому не хочу, а к серьезным разборкам еще не готов. Хотя... Если быть предельно откровенным, не чувствовал я вселенской ненависти к сошедшей с ума бабе. Выматериться сквозь зубы, наказать материально или статусно, но чтобы положить в ответку на алтарь и вырвать сердце — нет. Красота, любовь и всепрощающий русский характер — гремучая смесь. Взять хотя бы тех же русских солдат, что в 44-м пересекли границы Германии. За спиной сгоревшие дома, мертвые села, пустые города и могилы близких — Но ведь не устроили ответный геноцид. Отличали немца от фашиста. Эх, чего уж теперь. Кивнул своей притихшей команде. За мной. Еще пару минут неторопливого шага по направлению к гильдии наемников. И мой дело на безразличный взгляд зацепился за сверкающую вывеску. «Хит сезона! Новомодные парики из волоса единорога, пегаса и шерсти горного тризуба!» Удовлетворим запросы самого взыскательного клиента». «И зачем она мне?» «О чем бубнит подсознание?» «Купить Грыму роскошные кудри и брови, как у Брежнева?» «Смешно, конечно. Хотя...» «Стоп. А ведь есть у меня на борту один обделенный пассажир. Ну-ка, ребята, подождите у входа День, день. И вам здравствуйте. Не узнаете?» Глава комиссии по добросовестности рекламы. Вы разве не читали королевский эдикт о запрете прилагательных превосходных степеней на вывесках и рекламных листовках? Ах! Можете доказать состоятельность? Ну, тогда примите нетривиальный заказ. Записывайте. Через два часа хаоса и нервотрепки, неизбежно сопутствующих формированию рейдов, 300 разумных. Мы, наконец-то, выстроились длинной колонной, которая, как змея, втягивала свое тело в сверкающее нутро портала. Вначале в арку нырнула группа дальней разведки. Через пару... минут пятерки передового охранения, а за ними уже потянулись остальные отряды. Младкор Алексей отлично тащил на себе рутину управления, и вмешиваться в работу отлаженного механизма не стоило. Наоборот, лучше молчать в тряпочку, пряча свою несостоятельность и потихоньку перенимать толковые наработки наемников». Я с комфортом покачивался на широкой спине медведя и время от времени незаметно косился на свою грудь. Почетный знак костяного дракона с впечатляющим нулем на висюльке притягивал не только мой взгляд. Все-таки есть магия в наградах. Что-то, что заставляет распрямлять спину, выпячивать грудь и любовно полировать их тряпочкой. С каким бы напускным равнодушием не относился награжденный к блестящим побрякушкам. Ох и непрост, Алексей! Придумал ведь, зараза, как повысить статус награды, вручив ее нанимателю перед строем бойцов. Средняя скорость движения составляла порядка 15 км в час. В рейд брались только те бойцы, которые владели маунтом, способным поддерживать заданный темп. Утраивать сроки найма из-за медлительных пешеходов я не собирался. Со стороны колонна выглядела диким зоопарком. Бойцы передвигались кто на чем гораст. От волков и осликов до медведей и големов. Чуть ближе к голове отряда, стремя к стремени, на невероятно огромных тяжеловозах передвигалась колоритная парочка, абсолютно не замечающая десятки любопытных взглядов. Умкой бомбы нашли друг друга. Мой альбинос снял свой импровизированный шлем, повесил его на и пруки и с открытым от восторга и немого почитания ртом слушал и слушал негромкий голос бомбы. Не знаю, что она ему рассказывала. Может, про города муравейники неумирающих. Быть может, о тяжести женской доли без крепкого мужского плеча. А может, и просто старые сказки. Но не в курсе я, через что лежит путь к сердцу юного тролля. На коротких привалах, словно в старые добрые киношные времена, они, взявшись под ручку и тихо воркуя, ходили вокруг лагеря, нервируя часовых и вызывая улыбки воинов постарше. Умка вообще служил объектом пристального внимания наемников. Дизайн его брони и танковый ствол в руках вгоняли в ступор и зажигали огонек тихой зависти и недоумения ни в одном десятке глаз. Я заметил, как некоторые бойцы беззвучно шепчут губами и вымеряют пальцами ширину кубиков пресса, прикидывая, как будет смотреться наборная танковая гусеница в виде пояса. «Новая мода неудержимо накатывала на русский кластер». Преданный журналист отыгрывал рейнджера, что, наверное, логично, и тех и других ноги кормит. Но, наблюдая, как он шустро нарезает гигантские восьмерки по ходу следования отряда, я не мог избавиться от мысли, что парень подрабатывает на сторону, картографируя местность и сливая затем карты гильдии скаутов. Но формально не придерешься. Ищет хорошие ракурсы для скринов. Какие проблемы? Пришлось озаботиться и выделить ему пару прикрытия, и рано или поздно он нарвется на что-то достаточно злобное, притащит к отряду и затормозит весь рейд на время разборок или ренеомационных мероприятий. А между прочим, минута простоя обходится мне почти в две сотни золотых. Да, посчитал. Нет, не жлоб. Просто нужно четко сводить дебет с кредитом для правильной постановки задач. Вот пришло сообщение от флангового дозора. «Обнаружена стая достаточно редких пустынных волков. Какие будут указания?» «Ловлю на себе ожидающий взгляд Алексея. Вопрос не в его юрисдикции. Решать предстоит самому. Проще всего отмахнуться и горделиво рыкнуть. Не отвлекаться от первоначальной задачи. Однако дорога длинна и однообразна. Размять мозги зело полезно, а получить за это упражнение золото и чуть отбить стоимость найма приятно вдвойне». Ну что ж, распахиваю окошко Вики, углубляясь в мат-анализ и стратегическое планирование. Для гарантированной добычи одного волка требуется трое одноуровневых с ним бойцов. В случае, если имеем дело со стаей, добавляется 20% коэффициент. Твари отлично взаимодействуют друг с другом, резко усложняя процесс фарма. В обнаруженной стае 6 голов, значит требуется порядка 20 бойцов. Есть ли у нас скоростная группа, способная на полчаса выпасть из колонны, а затем догнать ее? Есть. Отлично. Средняя добыча с одного волка, порядка 20 монет, плюс полупроцентный шанс на джекпот Выпадение редкого предмета в ценовом диапазоне от 1 до 5 тысяч. Все это копейки. Но для того, чтобы их получить, нужно было всего лишь нагнуться и протянуть руку. Сделать еще тысячу шагов и подобрать следующую денежку. И еще, и еще... А вот и серебряный рубль мелькнул. «А это что? Ба! Золотая десятка!» Вот так и петляла среди плавно переходящих в дюны холмов наша рейд-группа, постоянно выбрасывая в стороны щупальца фармотрядов. К вечеру перед большим привалом у казначей на кармане скопилось почти шесть тысяч золотых из десяток достаточно интересных предметов. Рейд это, конечно, не окупало, но делало его чуть дешевле, гораздо живее и значительно интересней». «Рыбаки меня поймут». На ночлег расположились демонстративные, вызывающие, прямо на гребне пологой дюны. Ярко пылающие в ночи костры намекали интересующимся на нашу силу и уверенность в себе. Шатров и палаток разбили много. На реальные три сотни народу. Но вот по факту нас осталось едва ли сорок душ. Только те, что в срыве. Остальные, пользуясь законным семичасовым окном на отдых, вывалились в реал. Где-то в заснеженной Москве или Вологде щелкнули магниты фиксаторов, и стеклянная крышка саркофага верт-капсулы распахнулась, выпуская уставшего игрока из своего чрева. Распознав знакомые звуки, подняла голову и яростно завиляла хвостом собака. Топот детских ножек слился с криком «Мама! Папка с работы вернулся!» Соскучившаяся, За день жена чуть улыбнется, глядя на неуверенно проковылявшего к холодильнику мужа, слегка нахмурится в виде, как он жадно глотает холодное молоко прямо из пакета. — Все в порядке? — спросит она. Не прекращая пить, тот согласно прикроет глаза, а через минуту, с трудом оторвавшись от горлышка, облегченно выдохнет и потреплет дочурку по волосам. — Все хорошо, солнышко. Просто еще один трудный день на работе. Я вздохнул. Картинка, нарисовавшаяся в голове под впечатлением лавины отчетов об уходящих в лагаут бойцах, вызывала легкую грусть. Однако Хандра лишь задела крылом, и тут же унеслась прочь. Народ вокруг подобрался интересный. Спать никто не торопился. Потребность в отдыхе у сорвавшихся не столь велика, как у владельцев реальных физических тел, потрепанных возрастом и самой жизнью. Травили байки о службе, подкалывали друг друга, вспоминая десятки занятых историй. Не обходили вниманием присутствующих среди нас дам. Соседние холмы вздрагивали от дружного хохота десятков крепких глоток, кружившие в отдалении огоньки глаз, трусливо растворялись во тьме. Я сидел, уютно откинувшись в персональном кресле в виде теплого бока Багиры, прислушивался к разговору, пил крепкий кофеек, стряхивая пепел сигареты в костер. И тихо балдел от внезапно возникшего ощущения, что все будет хорошо. Справимся, отмахаемся, завоюем и победим. И через тысячу лет я смогу вот так же сидеть в ночи у костра с твердой верой в себя и своих парней. Громко хрустнула высушенная солнцем веточка низкорослого кустарника, который в немалых количествах встречался по пути, облепляя дюны и цепляясь за жизнь сотнями колючек. Воины резко обернулись, а я прищурил глаза, всматриваясь в темноту. Мигнул радар, отрисовывая внезапно возникшую в пяти шагах цель. На перехват рванулся, явно не успевая. Боец из внешнего кольца охранения, пошатывающаяся от усталости девушка, сиротливой единичкой в шкале, отвечающей за жизнь, прошептала. "Наши дошла...» Сделав несколько неуверенных шагов, она рухнула на колени у костра, «Ребята, помогите! Там Лешка!» Наперебой, скармливая Оксане самые вкусные кусочки, успокаивая и сопереживая, мы до побелевших костяшек сжимали кулаки, выслушивая страшную, обильно сдобренную слезами историю девчонки, попавшей в рабство. А меня все время не покидала мысль, что вся эта ситуация отнюдь не исключение, а вполне вероятное будущее Друмира, более того... Будущее, которое уже сейчас реализовалось в некоторых приватных локациях, а то и целых кластерах. Ведь о ситуации вне наших границ мы знаем до обидного мало. Внешняя политика игроков практически не интересует. Наиболее частые встречи цивилизаций происходят после возникновения идеи. А давайте телепортнемся и пиндосов по геноцидам. Завершив рассказ и хлюпнув напоследок носом, Оксана стыдливо смахнула со щеки слезу и с надеждой обвела нас глазами. Ребята. Как вы поможете?» Я вгляделся в лица собравшихся вокруг костра наемников, сжатые в нитку губы, перекатывающиеся скулы, сузившиеся глаза. Боюсь, что стоит мне отказать бывшей пленнице, и отряд в полном составе разорвет контракт без малейшего сожаления, выплатит неустойку и, очертя голову, помчится, вершить справедливость. Но их решимость меня не пугала. Я был полностью согласен с парнями. Оставлять такое зло безнаказанным нельзя» твердо кивнул. «Поможем». Многое повлияло на решение. Тут и девичьи слезы, и отчаянный крик наших бьют, и святая обязанность сильного защитить слабого. Но главное, мое полное неприятие той реальности, что с маниакальной настойчивостью выстраивали вокруг себя очень и очень многие. Рабство, насилие, бесправие одних и вседозволенность других. «Да, черт побери, это вообще универсальная формула современного общества». Стоит оглянуться и с ужасом осознаешь, что весь твой ближний круг прошел через это уравнение. Таня и ее сестра, перемолотые, выплюнутые так называемой системой правосудия. Лена, после ломки у котов потерявшая себя. Ее родители, отфутболенные ментами и администрацией. Кирилл, прошедший несколько персональных кругов ада. Маленькие люди, песчинками, хрустнувшие на зубьях шестеренок системы. Конечно, общество равных утопия. Но общество бесправных — это страшно. Я не знаю верного пути, разум не в силах подсказать, но у меня есть еще один советчик — совесть. Я возьму правосудие в свои руки и поступлю так, как велит мне душа. Не согласно указке сверху или телефонному звонку, зажравшегося чинуши, не на основании занесенной взятки или потому, что так принято и что скажут люди, а лишь только опираясь на собственное понимание правды. «Сколько народу в замке?» — уточнил я у Оксаны, что с пугливой надеждой переводила взгляд с одного бойца на другого, еще не веря, что вот вся эта орда мужиков и воинственных леди сорвется с места и побежит решать ее проблемы, наказывая мучителей и спасая друзей. «Так и будет, родная, ты верь. По правде это, да и русские на войне своих не бросают». Наморщив носик, Оксана смешно зашевелила губами, вспоминая и калькулируя. «Немного». «Замок мелкий совсем. Человек 900 может тысяча. Только...» Оксана оглядела наемников. «Вас же совсем мало. Как же вы...» Ее ресницы предательски задрожали, девушка в отчаянии закусила губу. В повисшей тишине было отчетливо слышно, как озадаченно хмыкнул один из сержантов, а кто-то невесело озвучил старый анекдот. «Китайцы просачивались через границу мелкими группами по сто тысяч человек». Оксана зачастила, заламывая пальцы и боясь потерять надежду. «Тысяча — это всего. Так поварихи с кухни говорили. Большинство из них не бойцы. Азиаты в элиту немногих допускают. Их замок — скорее тайная мастерская, вынесенная за пределы кластера, и база для охотников до да скаутов. Сотни-три крафтеров, сидящие в подвале и невидящие солнца. Фармгруппы, каждое утро разбрасываемые по данжам. Обслуживающий персонал. Причем его как раз немало. Пробивающиеся наверх уроды требуют сложных ритуалов и хотят жить красиво. «У каждого воина есть свой персональный раб, кто-то из девчонок обычно. Самих же бойцов человек 200 плюс надсмотрщики, командиры всех уровней, разные уважаемые люди. У тех тоже могут быть солидные уровни». Я кивнул. «Ксюша, не чести. От своих слов не отказываемся. Если будет нужно, еще людей подтянем. Но то, что ты сейчас рассказала, вселяет уверенность. Справимся своими силами. Как думаешь, Алексей, настучим супостату в грызло? Спасем твоего тезку?» Младкор задумчиво покрутил в пальцах сигарету. Затем щелчком запустил искрящий метеор в костер и кивнул. «Справимся. Не сейчас, конечно, а утром, как основная группа подтянется. У тебя найдется еще один свиток? Взлома?» Даже не сверяясь с таймером отката, я и так знал, что умение уже активно. В походе переносить заклинание на свиток возможности не было. «Найдется!» Алексей многообещающе улыбнулся. «Ну, тогда дело в шляпе». «Жаль только, что не получится ночной штурм. Ребята лишь к восьми подтянутся». Оксана несмело уточнила. «Может, так оно и лучше. К восьми в замке народу уже гораздо меньше. Азиаты встают рано, разбегаются по делам, рабов по данжам, тех вообще в пять утра раскидывают». Я согласно угукнул. «Круче нас только горы. Но перед рогом на замок с тысячей народу все же стрёмно. Очень не хочется облажаться. На кону судьбы сотни людей». Вновь обратился к старательно борющейся со сном девушке. «Оксан, ты карты пересылать умеешь?» «Нет?» «Сейчас объясню, как это делать. Мне нужен весь пакет, все места, где ты была. Данжи, замки, перевалочные базы. Кидай все одним пакетом. И налейте кто-нибудь ей кофе. Сейчас носом в костер рухнет». «Можно и мне копию?» Неуверенно попросил Алексей. Я задумчиво взглянул на младкора. «Тот и сам понимал, что просит больше, чем положено. Инфа о неизвестных локациях и скрытых фармзонах стоила многого» бытливый ум может выжить из ситуации солидные преференции. Однако спланировать толковую операцию без опытного Алексея у меня вряд ли получится. Да и не хочется обижать соратника и потенциального союзника недоверием. Можно. А дальше началась кропотливая штабная работа. Вопросы на Оксану сыпались нескончаемым потоком. Уточнялась планировка помещений, характеры персонали, действия группы тревоги, точки привязки рабов, степени их лояльности и многое-многое другое. Через два часа остался отряд сопровождающий нашего визарда, умчался в ночь. и Им предстояло пройти 90 километров в сторону от маршрута и навесить портальный маяк как можно ближе к замковым стенам. Этим мы экономили кучу времени и сможем ударить по врагу прямо с утра, не заморачиваясь, с маршем через пустыню. Негромко урчала Багира в предвкушении драки, демонстрируя пугающие когти, сверкая энтузиазмом, что-то торопливо строчил на виртуальной клавиатуре приданной отряду писака. Его воображение будоражила потенциально сенсационная статья о том, как наши китайцы вбили. Надо будет проконтролировать, чтобы борзописец не засветил лишней стратегической и персональной информации наподобие имен, координат и тактических наработок. «Четыре утра. Уже посапывает таксана бесстрашно прижавшаяся к теплому боку Багиры, недоуменно переводящие глаза с девушки на меня, мол, «Это кто хозяин? Можно ей рыкнуть в ухо?» Завалились на боковую рядовые бойцы, в последний раз проверили караулы сержанта и тоже залегли, чтобы урвать пару часов сна перед боем. Пора и нам на боковую, день предстоит адский, а мозги тоже оружие и должны быть острыми и отдохнувшими, Волевым решением прекращаю боевое планирование, закопавшееся, по-моему, уж слишком глубоко. Объявляю темное время суток. Всем спать. Разбудил меня гул человеческого многоголосия, лязг железа и подрагивание кошачьего бока под головой. Приоткрыл глаза. Сидящая на курточках Оксана скармливает Багире кусочки какого-то мяса. «Ой!» — пискнула девушка, обнаружив, что грозный глава рейда проснулся и наблюдает за ней. «Мы завтракали...» — А она так смотрела, но явно же голодная. Может, не хотела вас тревожить и пропустила охоту? Рывком уселся, потряс головой, прогоняя остатки сна. Потрепал по загривку чуть виновато косящуюся пуму. — Может и так. — Интересно, почему Багира не просто оцифровалась, а еще и ожила, превратившись из поднятого зомби во вполне себе млекопитающее? Мясо вон, хавает, за милую душу. Есть тут тема для размышлений. Скосил глаза на часы. Без 10, 8. Ого! Почему никто не разбудил? Впрочем, мог бы и сам будильник поставить, мой косяк. Подбежал вездесущий младкор. Кивнул ему на лежащую костра циновку, а сам закопался в сумку, извлекая компоненты оригинального бразильского кофе. Джезву, смесь каких-то молотых зерен, корицу, пару кусков ломаного желтого сахара, уточнил, указывая на ингредиенты. «Будешь?» «Что за рецепт?» «Классика! ОБК!» Алексей замотал головы. «Не, не люблю его. У меня свой. Тройной турецкий. Рекомендую». «Ну, оставь глоток. Заценю. Как ситуация в целом?» Пристроив свою джезву, рядом с уже начавшей закипать моей, Младкор отрапортовал. Группа разведки и установки маяка добралась без эксцессов. Взяли четыре реперные точки по периметру замка. Он и вправду невелик. По нашей классификации относится к классу «Бастион». Такие обожают покупать под родовое гнездо всякие обеспеченные перцы. Либо кланы Нижнего дивизиона. Как они утрамбовали туда тысячу человек, я без понятия. Ты как из другой реальности. Однушки жилой площадью в 16 метров и десяткам проживающих гастарбайтеров не встречал?» Алексей сплюнул. «Не напоминай мне о реале. В некоторых кругах это считается неприличным. Если честно, то с нашими просторами и возможностями я уже начал подзабывать об изнанке жизни на Земле». «Зато и в бой идем! За свободу и родной простор!» Пока младкор задумчиво переваривал сказанное, я проверил статус рейда. 276 боевиков. Вечная проблема — собрать с утра реальщиков. Те, кто хоть раз пытался организовать пяток человек в поход, меня поймут. Так и с рейдом. Кто проспал, кто забухал, кто-то заболел сам или сидит с температурящим ребенком. Где-то на огонек заглянул пушистый северный «Форс-Мажор», Проблемы со связью, софтом или железом. Да и днем по ходу движения отряда я редко наблюдал нанятые три сотни. Цифры постоянно скакала. Народ уходил в лагаут по сотне причин, но достаточно оперативно заменялся из резерва гильдии, с дежурной скамейки запасных. Вот и сейчас. Подождем еще четверть часа, подтянем резерв, сменим бойцам точку привязки, затем время рейд бафа совмещенного с инструктажем, и за работу — Через три чашки кофе и пару сигарет я вышел перед четким строем наемников, ощетинившихся сталью и магией. В воздухе угасали последние искры наложенных бафов, затухало гудение взятой под контроль магии, исчезали в поясах быстрого доступа, розданные перед дракой запасы эликсиров. Сотни глаз внимательно смотрели на меня, ожидая одной лишь команды. Я почувствовал, что ограничиться одним лишь коротким фас будет неверно. Вызвал Гумунгуса, в пару движений взлетел в высокое седло, приподнялся на стременах. «Бойцы! Среди нас не так много сорвавшихся, но я знаю, вы все любите этот мир. Для одних он сама жизнь, для других глоток свободы и кусочек сказки, в которую хочется верить, для третьих просто работа, что кормит их семью. В любом случае, это наш мир, это наша свобода, это наш выбор». Но мир меняется. Зло, настоящее зло приходит в мир. Тысячи наших парней и девчонок растасканы по чужим кластерам и удовлетворяют извращенные фантазии моральных уродов. Сотням тысяч еще предстоит хлебнуть горе в неволе. Предстоит, если мы не вмешаемся и не накажем тварей, раздавим гадину у себя в логове. Добро должно быть с кулаками. Я говорил. С трудом подбирая слова и срываясь на избитые лозунги, но все же замечая, что строй подобрался, насупился, дело становилось вроде как личным, правильным и справедливым, решил усилить мотивацию. Мы возьмем замок на меч, освободим рабов, прославимся в веках. Но ну, а треть от взятой добычи я объявляю рейдовым бонусом. Бара! Тихо уточнил у стоящего рядом Младкора, удовлетворенно наблюдающего за накачкой бойцов. «Визарды, готовы?» «Да». «Открывайте портал». «К бою!»